После Н идет Е. E. Бауэрс вырезает свое имя на английском «Ханри», — Подумал Бен, и этой мысли хватило, чтобы перейти к действиям. Он качнулся вперед. Генри тут же ткнул его в грудь, и Бен оттолкнулся ногами, добавив собственное ускорение к полученному от Генри. Привалился спиной к поберенному поручню между Канзас Сити и пустошью, и в тот самый момент, когда спина вошла в соприкосновение с поручнем, поднял правую ногу и ударил подошвой в живот Генри. Нет, не совершил акт возмездия, просто хотел с еще большей силой надавить на поручень. И однако, когда увидел отразившееся на лице Генри полнейшее изумление, его охватила дикая радость, И чувство это было настолько сильным, что на долю секунды он испугался, а не разлетится ли у него голова. Потом раздался треск ломающегося поручня. Бен увидел, как Виктор и Рыгало подхватили Генри до того, как тот плюхнулся на задницу в канаву рядом с разодранным бульдозером, а в следующее мгновение уже падал назад. Пустоту! с криком, в котором звучал смех. Бен приземлился на склон спиной и ягодицами чуть пониже среза дренажной трубы, которую заметил раньше. Ему повезло, что он приземлился ниже. Если бы угодил на трубу, мог бы сломать позвоночник. А так приземлился на толстую подушку из сорняков и папоротника-орляка и практически не почувствовал удара, сделал кувырок назад. Ноги перелетели через голову. Он сел и в таком положении заскользил вниз, по склону спиной вперед, как ребенок с большой зеленой горки, с каких съезжают бассейн. Свитер задрался к шее, руки пытались за что-то ухватиться, но только выдергивали папоротник и пырей. Он видел, что вершина склона уже казалась невероятным, что совсем недавно он там стоял, удаляется с безумной, как в мультфильмах, скоростью. Он видел Виктора и Рыгало, их лица напоминали большие белые буквы О, которые смотрели на него сверху вниз. Он успел погоревать о библиотечных книгах, а потом со страшной силой обо что-то ударился и чуть не откусил себе язык. Спуск Бена по склону прервало упавшее дерево, и врезался он в него с такой силой, что едва не сломал левую ногу, Отполз чуть выше со стоном, высвободил ногу. Дерево остановило его на полпути вниз. Ниже росли густые кусты. Вода, льющаяся из дренажной трубы, тонкими струйками текла по его рукам. Сверху послышался крик. Бен посмотрел на вершину склона и увидел прыгающего вниз Генри Бауэрса с зажатым в зубах ножом. Он приземлился на обе ноги. откинулся назад, чтобы сохранить равновесие, сначала заскользил по склону, а потом продолжил спуск неуклюжими прыжками а-ля кенгуру. «Я тебя ую, Исый!» — кричал Генри с ножом во рту. И Бену не требовался переводчик из ООН, чтобы понять фразу «Я тебя убью, сисястый!» «Я тебя ую!» И теперь, с генеральским хладнокровием, которое он обнаружил себе еще на тротуаре, Бен знал, что должен делать. Ему удалось подняться на ноги аккурат перед тем, как Генри добрался до него, с ножом уже в руке, выставленным вперед, как штык. Периферийным зрением Бен видел, что левая штанина его джинсов порвана, а левая нога кровоточить сильнее, чем живот, но он мог на ней стоять, а это означало, что она не сломана. Во всяком случае, он надеялся, что не сломана. Бен чуть согнул ноги, чтобы не потерять и без того неустойчивое равновесие, и когда Генри потянулся к нему одной рукой, собираясь схватить, а вторую с ножом занес по широкой дуге, Бен отступил в сторону. Равновесие он потерял, но, падая, выставил вперед левую травмированную ногу. Голени Генри ударили по ней, И как же быстро земля ушла у него из-под ног. На мгновение у Бена даже отвисла челюсть. Ужас уступил место благоговейному трепету и восхищению. Генри Бауэрс пролетел над упавшим деревом, как Супермен. Руки он вытянул вперед совсем, как Джордж Ривс в том телешоу. Джордж Ривз, 1914 59, американский киноактер, получил известность за роль Супермена в телевизионной программе «Приключения Супермена». Только Джордж Ривз летал так же естественно, как принимал ванну, или ел ленч на заднем крыльце. Генри же выглядел так, словно кто-то загнал ему в очко, раскаленную кочергу. Рот его открывался и закрывался, из одного уголка рта выплеснулись капельки слюны, и на глазах Бена обрызгали мочку уха, а потом Генри врезался в землю. Нож вылетел из руки, сам Генри перевернулся через плечо на спину и заскользил в кусты. Ноги его раскинулись, образовав букву «В». Крик, удар, тишина. Ошеломленный, Бен сел, глядя на то место в кустах, где исчез Генри. Внезапно вокруг... Запрыгали камни и галыши. Он поднял голову. Виктор и Рыгало спускались по склону. С большей осторожностью, чем Генри, а потому медленнее. Но могли добраться до него через тридцать секунд. Может, и раньше. Останься он на месте. Неужели это безумие еще не закончилось? Поглядывая на них, Бен перебрался через упавшее дерево и, тяжело дыша, начал спускаться. В боку кололо. Ужасно болел язык. Кусты доходили Бену до головы, в нос бил резкий запах зелени, растущий, как ей того хотелось. Он слышал, что где-то поблизости бежит вода, переливаясь через камни и струясь между ними. Он поскользнулся, вновь упал, продолжил спуск, перекатываясь и скользя, ударился тыльной стороной ладони, торчащей из земли камень, шипы вырывали клоки ткани из его свитера, и кусочки кожи с рук и щек. Спуск его резко прекратился. Он сел, увидел, что ноги в воде. Ручей в этом месте делался извилистым перед тем, как скрыться в густой рощице, по правую от Бена руку. Под деревьями было темно, как в пещере. Бен посмотрел налево и увидел Генри Бауэрса, лежащего на спине посреди ручья. В полуоткрытых глазах виднелись только белки. Из одного уха вытекала кровь и тоненькими ниточками змеилась по воде в сторону Бена. Боже мой, я его убил! Боже мой, я убийца! Боже мой! Забыв про и Виктора, а может, понимая, что желание отметелить его у них пропадет, как только они увидят, что их бесстрашный лидер мертв. Бесстрашный лидер — отсылка телевизионному... мультсериалу «Рокки и Бульвингль, 1959 73. Бен прошлепал 20 футов вверх по ручью к тому месту, где лежал Генри, в разорванной в клочья рубашке, в намокших, потемневших джинсах, потеряв один сапог. Смутно Бен понимал, что и от его одежды мало что уцелело, а все тело в ссадинах и гудит от боли. Хуже всего дело обстояло с левой лодыжкой, Она уже раздулась и распирала промокший кет. Не могла служить ему как должно, и шел он в перевалочку, будто матрос, ступивший на землю после долгого плавания. Он наклонился над Генри Бауэрсом. Глаза Генри широко раскрылись. Он схватил Бена за икру, поцарапанной и окровавленной рукой. Губы двигались, и с них слетали только... свистящие хрипы, но Бен все равно понимал, что говорит Генри. «Убью тебя, жирный ковнюк!» Генри пытался подняться, используя ногу Бена как опору. Бен испуганно отдернул ногу, рука Генри начала соскальзывать, отцепилась. Бен подался назад, замахал руками, но плюхнулся на задницу в третий раз за последние четыре минуты, поставив, наверное, рекорд, и вновь прикусил язык. Вода обтекала его, на мгновение перед глазами у него замерцала радуга. Бен плевать хотел на радугу, наплевал бы и на горшочек с золотом. Согласно народному поверью, горшочек с золотом зарыт там, где радуга упирается в землю. Он всего лишь хотел сохранить свою жалкую, толстячью жизнь.